Глава тридцать пятая. День девятый. Новый день начался прекрасно. Во-первых, я проснулась в постели, а не очнулась непонятно где. Во-вторых, меня никто не беспокоил. Маля принесла на завтрак мою кашу и чай. К каше теперь подавалась пиала со свежими сочными ягодами и отдельные миниатюрные милые пиалы с разными орешками. В-третьих, я осознала, что завтра распрощаюсь с этим местом и вернусь домой, в свой роскошный особняк, где меня ждет Мия и... Ну ладно, больше никто не ждет. Главное, что уже завтра меня здесь не будет. Даю указания Мали начинать готовить мои вещи. После завтрака ко мне заходит Дио Зейн Малик и уточняет некоторые детали вчерашней ночи, а также задает отдельные вопросы про разные, казалось бы, незначительные события. На свежую голову думается и вспоминается легче. В прекрасном расположении духа сижу с бумагами, пытаюсь накидать примерный план разговора с Его Величеством. А заодно тренируюсь более-менее сносно писать неудобной тонкой пишущей палочкой. Вот только прочитав написанное, осознаю, что снова использовала странный... Иностранный язык. Нет, мне это все понятно, но вот почему на нем писать легче, чем на родном? Загадка. Хотя, почему загадка? Я уверена, что все это связано с моими видениями о другой жизни. Нужно посмотреть этому факту в глаза и проанализировать, а не продолжать прятать голову в песок, убеждая, что со мной все нормально. Обязательно так и сделаю. Потом... Снова прокручиваю в голове вчерашний разговор с Малией и Диохемисом. На его замечание про сплетни о герцогине, промотавшей состояние целого герцогства, и ответила, что мое имя и без того склоняют, как только это возможно, и продолжила настаивать на том, что продавать платье придется. Это ж целое состояние. В итоге узнала от Малии, что швейные салоны могут взять платье только по цене камней и тканей причем по заниженной цене, потому как сами закупают все на весьма выгодных условиях и напрямую у купцов, мануфактур или алхимиков. Мысленно, неблагородно выругалась. Но это оказалось еще полбеды. Оказывается, капризные идеи ни за что не наденут в свет чьи-то обноски. Пусть даже с плеча герцогини, пусть даже те, что она ни разу не надевала. Салоны дорожат репутацией и не посмеют предложить платье, не предупредив, для кого оно изначально шилось. Тоже мне фифы. «Кстати, да, могут быть весьма мстительны и салону, посмевшему обмануть или умолчать о подобном, не сдобровать. Не так ли?» Добавляет наставник и как-то странно на меня смотрит. «Вы, ваша светлость, лучше нас понимаете. Что с такими вещами не шутят?» Я что, и швейным салоном насолить успела? Жаль, очень надеялась решить таким очевидным способом самые насущные вопросы. Поняла вас, Виконт, это весьма прискорбно. Единственное, госпожа, робко вклинивается Малия, я могу поехать туда, где работала прежде, и потолковать с хозяйкой. Возможно, она поможет или даст совет. Она совсем не болтливая, хоть и вредная до безобразия. Это хоть что-то. Спасибо, Малия. На этом мы вчера и остановили нашу беседу, после чего меня окончательно сморило, и я отправилась спать. Кстати, самой жирной статьей дохода герцогства все же оказался порт. Он один приносит больше, чем вся остальная дань со всех жителей, мануфактур и селений. Тянусь, чтобы немного размять мышцы, и понимаю, что сегодня снова засиделась. Солнце уже начинает клониться к закату, и если я хочу забрать лиса, то стоит поторопиться. Не знаю, в каком часу мы будем выезжать, но предпочла бы здесь не задерживаться, а лис по утрам вечно где-то бегает. Зато вечерами голодный цейр крутится неподалеку от места кормления. Раз за столько времени малыш не убежал, значит и дальше не намерен этого делать. А что его здесь ждет без меня? Боюсь даже предположить. Вдруг собак натравит. Чтобы безопасно провести лиса во дворец и затем в Эон Недао Диу сдал дал мне пучок сонной травы с солем. Нужно подержать его рядом с лисом, дождавшись, когда маленький звереныш заснет. Лекарь заверил, что это не только не опасно, но и весьма полезно. Вспомнила, что похожий букет стоял возле моей постели в Эон Недао когда я приходила в себя после недолго. Уже заканчиваю переодеваться для прогулки, как в дверь стучат, и кто-то из слуг передает Мале записку для меня. На белой плотной бумаге красивым почерком выведено приглашение на ужин на верхней малой террасе особняка. Ого! А раньше мог просто пригрозить лишением обеда и не заморачиваться. Не знаю, что это за верхняя малая терраса, но мне она заранее не нравится. Тем более, что меня ждет лис. Малия сказала, что вчера малыш вел себя беспокойно и даже есть при ней отказался. А еще девушке показалось, что он тоскует. Хотя как она могла это распознать, мне непонятно. Может, ему обрезки вчера не понравились или каша надоела? Так в раздумьях углубляюсь в сад, предвкушая встречу с пушистой мелочью. Пара стражников следует за мной на расстоянии слышимости разговора. То есть видят меня, но не имеют права подслушивать. По идее, если я сделаю им знак ждать меня, то они останутся на тропе, а я смогу спокойно пообщаться с питомцем и придержать его, пока он не заснет. А слушаться моего прямого приказа стражники не посмеют. Я уже близка к тому, чтобы свернуть на боковую тропинку, но из-за высокого стриженного кипариса – На меня неожиданно выворачивает он под руку с Дафной. «Дорогая герцогиня, приятного вечера! Вы гуляете?» mm. «Хочется ответить, что червей копаю, но ограничиваюсь коротким. Как видите, барон, и вам приятного вечера, господа!» Киваю обоим в вежливом приветствии, хотя Дафна по этикету должна сделать это первой, но мне некогда учить ее манерам. Замечаю, что баронесса впивается в меня острым внимательным взглядом. Что она надеется увидеть? Тихо радуюсь, что Малия помогла собрать волосы таким образом, что и не разберешь, что с ними теперь что-то не так. Неужели его демонское сиятельство успел поделиться с ними историей о приклеенной к полуголове ненавистной герцогине Эон Полагаю, они от души посмеялись. Все эти мысли пролетают в голове, в считанные мгновения, в то время как я сама, ни секунды не задерживаясь, стараюсь прошмыгнуть мимо и раствориться в вечернем тумане. «Ваша светлость, не желаете ли составить нам компанию?» – доносятся уже в спину. «Благодарю, не смею мешать вам, баронесса». «Ну что вы, мы будем только рады, если вы согласитесь провести с нами немного времени», перехватывает инициативу и то он, ловко оказываясь рядом. «Вы уже видели ночную беседку?» По моему замешкавшемуся ответу, барон делает вывод, что ни о каких ночных беседках герцогиня даже не слышала. «О, вы обязательно должны взглянуть на это! Здесь совсем рядом, я просто жажду наблюдать ваше лицо, когда вы впервые увидите эту красоту!» Он широко и открыто улыбается, и если бы не прищурдав на прожигающий во мне сотни дыр одновременно, то я бы даже улыбнулась ему в ответ. Благодарю за приглашение, но, пожалуй, не сегодня, барон. Делаю еще одну попытку отвертеться. «Неужели у вас какие-то неотложные дела в дальней части сада?» Шутливо ведет бровями блондин, а меня посещает чувство, словно мы с ним думаем совсем о разных вещах. «Разве что очень хотела послушать вечерние трели местных пташек. Но раз вы настаиваете, то с радостью составлю вам компанию. Вот же настырный!» Хотя, с другой стороны, барон Дель Гро здесь единственный, кто с самого начала вел себя дружелюбно и уважительно. А единственный его явный недостаток – неумение выбирать друзей. Может, глянуть одним глазком на их беседку, а потом сослаться на усталость, чтобы ускользнуть от этой парочки? Что-то мешает мне обсуждать цайра при Дафне, лишние сплетни пространности герцогини Эоннидао мне сейчас ни к чему. Своим присутствием, ваша светлость, вы делаете этот вечер еще более прекрасным. Это он деликатно берет задумчивую меня под руку, и мы продолжаем путь втроем, сворачивая в другую сторону. Хорошо, хоть графа с ними нет. За беседой о погоде и обсуждением какой-то молодой идеи, чье имя мне ни о чем не говорит, мы подходим к живописному пруду, на берегу которого расположилась беседка из белого мрамора. Тонкие резные колонны густоувиты растением со множеством закрытых крупных бутонов, отчего сама беседка напоминает огромный цветущий куст. Внутри три широких мраморных скамьи, на которых разложены мягкие подушки светлого бархата с роскошной вышивкой. В центре столик, покрытый мозаикой из перламутра и мрамора. При нашем появлении к беседке... Тут же направляется слуга с подносом закусок и напитками. «Интересно, это всегда так? Или нужно заранее предупреждать о своем желании посетить это место?» «Присаживайтесь, дорогая герцогиня. Кажется, мы успели к самому интересному моменту». «И что же это за момент?» «Увидите?» Понижает голос до загадочного шепота барон, и мне начинает казаться, что он пытается флиртовать. «Да ну, глупость какая!» Выбираю для себя место сбоку. Отсюда, как мне кажется, открывается лучший вид на пруд. Место действительно чудесное. Особенно сейчас, когда вокруг начинает опускаться густой туман, а последние лучи закатного солнца золотят воду, и будто парящие над его поверхностью огромные водяные лилии, а может и не лилии, проносятся в голове. Попробуйте эти угощения, ваша светлость. Уверен, вы оцените их по достоинству. Благодарю, но я только пообедала. Обманываю самым честным видом. Всего лишь маленький кусочек, герцогини. Очаровательно улыбается блондин и протягивает мне нечто очень симпатичное на отдельной миниатюрной тарелочке. Вот же настойчивый. Такому проще уступить, чем что-то объяснять. Беру то, что он предлагает, и аккуратно кладу в рот. Отмечаю, как барон подхватывает пару таких же штучек и по очереди закидывает в себя. Расслабленно откидывается на подушке и наслаждается видом золотого озера. Его губы расплываются в озорной улыбке. Действительно вкусно. Что-то вроде малюсенькой корзиночки из песочного теста с нежным сливочным кремом и кисло-сладкими освежающими ягодками. Угощение, как обычно, на один укус, что очень удобно. Соглашаюсь попробовать еще пару миленьких несладких канапешек. Потрясающе вкусно. Пока оцениваю еду, последние солнечные лучи покидают озеро и теперь цепляются лишь за самые верхушки деревьев, словно прощаются до следующего дня. Когда исчезают и эти последние отголоски дня, и тон то касается моего плеча, призывая повернуть голову. Оборачиваюсь и едва не ахаю от восхищения. Все бутоны, оплетающего беседку растения, прямо на глазах распускаются, подсвечиваясь мистическим, голубоватым сиянием. Цветы пахнут невероятно. Вдыхаю сладкий аромат полной грудью. Боги, как красиво! И то он нагибается ближе и старается говорить тихо, словно боится спугнуть эту красоту. «Это ночная фаланция. Ее привезли из Северной Слесты в прошлом году, и мы ждали начала ее цветения. Очень редкое и капризное растение. Цветки весь день впитывают свет, а после захода солнца распускаются и отдают его. Самое интересное начнется, когда они полностью раскроются». Спустя минуту маленькие мерцающие мотыльки начинают слетаться к сияющим цветам. Они как крошечные звездочки – танцуют свои хороводы вокруг маленьких лун. Это похоже на сказку, и я зависаю не в состоянии оторвать глаз от такого зрелища. «Я же говорил, вам понравится!» Барон шепчет, почти касаясь губами уха, и протягивает бокал с голубоватым напитком. «Попробуйте, это ягодная вода с нектаром Айлы!» Принимаю бокал с благодарностью. «Чувствую себя так хорошо!» Мне нравится этот вечер, нравятся эти люди, нравится этот сад, зарождающиеся в небе звезды, туман над озером. Замечаю белых и сиреневых мотыльков над водяными лилиями. Завораживающе. Пейте, герцогиня, это очень вкусно. Счастливо улыбаюсь и подношу напиток к губам. Успеваю сделать несколько глотков, когда прямо передо мной возникает граф, резко вырывая бокал из рук.